Тут несколько звуков мальчика заставили его насторожить уши. Он подошел, взял флейту и сыграл фразу. — Из ответила птица, — мальчик что-то сказал. Он ответил. — Я не слышал, на каком языке они говорили, но малыш чувствовал себя с ним легко, как дома, и я понял печаль старого кентавра. Он поднялся от земли выше, чем весь его народ» боявшиеся его мудрости и не понимавшие его. Так что все его общество составляли вот эти ребятишки, которые спускались с гор и возвращались к людям, и забывали его науку или стыдились ее. «Старый конский лекарь, — говорили они, — который заколдовал нас от яда стрел. Лишь когда страх болезни или смерти возвращал их к детству, Вот тогда они вспоминали его. Он подошел к царю на своих коротких кривых ногах, сел возле него на корточки и слушал, что тот говорил. Потом встал на четвереньки, обнюхал его всего и приложил свое маленькое круглое ухо к его груди, пощупал ему живот, сначала надавил резко, а потом, когда тот вздрогнул, поглаживал, как лошадь. Вскоре он ушел в пещеру с маленьким кентавром на руках. Через некоторое время он вышел назад с какой-то жидкостью в глиняной чашке. Когда царь выпил ее, он сел рядом и долго тихо пел. Не знаю, какого кентаврского бога он заклинал. В его большой груди раскатывалось медленное глубокое гудение. Звуки дудочки и нежный звон лиры под ветром, и стрекотание кузнечиков. Все сливалось с ним. Это было как голос самих гор. Наконец он умолк. Царь попрощался с ним за руку и пошел прочь. Его шаг не стал тверже, и все же в нем была перемена. Он выглядел как человек, который примирился со своей судьбой. Перив поглядел на него мгновение и побежал вверх по склону к пещере. Кентавр встретил его, они заговорили. Я видел, как старина всматривался в него. Быть может, чтобы увидеть черты мальчишки, которого он еще помнил? Когда они расставались, Перив поднял руку, как делает человек, давая клятву. Всю дорогу домой он был очень тих, но вечером... Когда мы остались вдвоем и вино нас развязало, я спросил, что он там пообещал. Периф прямо взглянул мне в глаза и сказал, он просил меня не обижать его народ, когда я стану царем. Афиняне были рады моему возвращению, словно женщины, которые любят тебя еще больше за твою неверность. Все сложные споры и запутанные судебные дела они оставили решать мне. Развязавшись с этим и убедившись, что они все еще мной довольны, я осмелел и начал продвигать свои планы. Объявил, что в месяц собранного урожая будет устроен великий всеотический праздник. Жрецы богини изо всех ее святилищ, безразличия, как бы они ее там ни называли, были приглашены к общему жертвоприношению. Были назначены игры в честь ее, на которых юноши могли забыть свои распри и встретиться под защитой священного перемирия. А вождей племен, пастухов, их народов перед богами, я пригласил как друзей и гостями в мой дом. До сих пор жреческие обязанности никогда меня не обременяли. Посейдон всегда был милостив ко мне». Давал мне предчувствие землетрясений такое, как бывает у собак и птиц, а среди людей только у потомков Пилопа. и к нему я прислушивался постоянно, а для остальных богов лишь исполнял то, что было предписано. Но теперь согласовать обряды всех этих ревнивых богинь это было как судебное дело, где неверный приговор мог вызвать десятилетнюю войну. Однажды мне приснилось, что они все явились ко мне, сбросили свои священные одежды и стояли, в чем мать родила, а я должен был отдать приказ прекраснейшей из них и быть проклятым всеми остальными. Этот сон так меня потряс, что я тут же поднялся и пошел возлить вина и масло на алтарь Афины. В святилище было темно. Жрицу я поднял с постели, так что ее знобило в ночной прохладе, и лампа в ее руке дрожала, и, казалось, лицо владычицы в тени шлема трепещет, как лицо гордой девушки, говорящей без слов «может быть». Остаток ночи я спал спокойно, а когда на следующий день собрал жрецов и царей, чтобы обсудить с ними предстоящий праздник, легко привел их к согласию. Как видно, наши приношения пришли ей по душе. Празднество и игры прошли так, будто нас все время вела ее рука. Старики говорили, что такого великолепия на нашей земле не было даже в легендах их дедов. Удача сопутствовала нам всюду. Отличная погода и хороший урожай. Никаких новых междоусобиц. Доброе знамение при жертвах. Чистые победы на играх, без споров и обид. Весь народ светился радостью, Юноши и девушки сверкали красотой, Песни были сладкозвучны и искренни. Когда я поднялся вручать призы борцам, Из народа вознесся пиан, такой, будто они увидели Бога, И я сказал себе, «Помни, ты смертный!» Но уж так все удачно получилось. Я решился и на этом же празднике объявил всю Аттику и Элевсин единым царством с единым законом. Вожди, ремесленники, крестьяне, все согласились разбирать свои тяжбы в Афинах. Жрецы признали своих богов в наших, добавив, если им хотелось, те имена, какие они употребляли дома. Они все наконец поняли, что теперь в Атике воцарился мир что любой человек, если только он не убил своей рукой и его не ждет кровная месть, сможет идти безоружно через землю своих соседей. Поняли и приняли. Как раз вскоре после того я поехал в Колон, чтобы принять знамение Посейдона. Там есть чудесное место неподалеку от города, очень хорошее для винограда и олив. Молодые влюбленные ходят туда слушать соловьев. Но вершина священна и принадлежит Посейдону коню, так что даже в те дни люди ее не тревожили. Там не было ничего примечательного, потрескавшиеся скалы да еловый лесок. Но если забраться на самый верх, то под тобой был округлый плоский провал, будто огромная конская копыта вмяла землю, примерно такой ширины, как мальчик может кинуть камень. Наверное, тысяча лет прошла с тех пор, как Бог ступил сюда. Местность заросла кустарником и колючкой. Святилище было крошечное, жрец — жирный и сонный. Но я разозлился, приехав сюда в прошлый раз, и увидев, что этим местом пренебрегают. Бог явно был там. Когда я стоял на гребне, у меня дрожало под затылком, бегали мурашки по спине. Я спросил у жреца. Чувствует ли он это? Он сказал «Да». Я знал, что он врет, но не мог этого доказать. И вот теперь сотрясатель земли сделал это сам. Толчок был не сильный, но дом жреца рухнул, и его придавило в постели насмерть. Люди в том краю перепугались и срочно послали за мной, умоляя помирить их с Богом. Я выехал туда на трехконной колеснице, С конной стражей мы украсили лошадей в честь отца коней. У моей упряжки были султаны из красных перьев на лбу, а хвосты заплетены в косы, остальные лошади в лентах. Лучшего жеребца моих табунов мы вели с собой для жертвоприношения, но Бог выбрал не его. Мы были уже близко, и я искал глазами людей, которым так был нужен. Дорога была пуста. Тяжесть Божьего гнева дадила землю. Я чувствовал это, я был почти на пределе и подумал, уж не ударит ли он снова. Сверху донеслись крики и женские вопли. а минтер двинулся было вперед, но я задержал. Решил сам посмотреть, что они там вытворяют. Остановил колонну и пошел пешком с четырьмя воинами. Ближе стало слышно, что женский голос просит пощады. Истошный, жалобный, прерываемый кашлем, когда она била себя в грудь, слышала срогань и глухие удары камней. Поднявшись на гребень, я увидел, что деревенские бьют камнями мужчину. Он скрючился на земле, прикрыв голову руками. На его белых волосах была кровь. Женщина, еще молодая, рвалась к нему, умоляла их пощадить ее отца, который и так достаточно страдал. Когда они отшвырнули ее, она закричала, взывая к Посейдону, и в этот момент я шагнул вперед и окликнул их. Они обернулись, разинув рты, уронив свои камни. Женщина бросилась бегом ко мне, всхлипывала, спотыкалась о комья земли меж рядов винограда. Ее платье было изодрано и покрыто кровью, грудь расторапана. Она состарилась до времени, как крестьянка. Но не похоже было на крестьянку, черты были вырезаны другим резцом. Упав мне в ноги, она обхватила мои колени, стала их целовать, и я ощущал кожей ее слезы. Я поднял кверху ее лицо, покрытое пылью, но тонкое, благородное, спросил, в чем обвиняют ее отца. Но старейшина деревни заговорил раньше, мол, этот отщепенец, нечистый перед всеми богами, Прикоснулся к алтарю Посейдона, стараясь принести смерть им всем, ведь сотрясатель земли и так разгневан. Тем временем, услышав наш разговор, человек поднялся на колени. Он вытянул перед собой руки, ища чего-то, наверное, девушку, и я увидел, что он слеп. Ты можешь пойти к нему. Это я сказал ей и поднял руку, чтобы задержать остальных. Она подошла, подняла его, вложила ему в руку посох и повела его ко мне. Он был в крови, но костей ему еще не поломали, и потому как он держался, было видно, что он ослеп уже давно. Она шептала ему на ухо, рассказывая, кто я. Он повернул лицо в мою сторону, и меня продила дрожь. Лицо этого старика было лицом самого Рока. Он был по ту сторону горя, по ту сторону отчаяния. Он забыл и надежду, и страх, как мы забываем молоко своего младенчества. Он шел, ощупывая посохом землю перед собой и опираясь на девушку. На нем была короткая туника, какие одевают в дорогу. Она была порвана и окровавлена, и видно было, что запачкана и изношена уже давно». Но шерсть была тонкая, узоры на кромках когда-то надолго задержали у станка искусную ткачиху. Пояс его из мягкой выделанной кожи был когда-то украшен золотом, остались дырочки от бляшек. Я хотел рассмотреть и его сандалии, но не увидел их, потому что увидел ноги, сильные, мускулистые ноги, привычные к долгой ходьбе. Но они были покороблены, словно дерево, порубленное в юности и залечившее шрамы корой. Тогда я понял, кто это. Все тело мое покрылось гусиной кожей, а рука поднялась непроизвольно, делая знак против зла. Его сморщенные, опущенные веки дрогнули, словно он увидел это. — Ты, Эдип, — сказал я, — тот, что был царем в Фивах. Он опустился на одно колено. В его поклоне была скованность не только от суставов, царю трудно научиться поклонам. На момент я оставил его колено преклоненным. Я знал, учтивость требует, чтобы я не попросил его встать, а поднял бы его, взяв за плечи, но руки меня не слушались. Когда Колонское братье увидело, что я не двинулся к нему. Словно открылась дверь псарни перед сворой шавок. Своем и лаем они ринулись вперед, снова похватав свои камни, Они будто плясали вокруг меня на задних лапах, чтобы я подхватил этого старика, как скелет, обтянутый кожей, схватил и швырнул им в пасти. Назад ярость против них была сильнее отвращения к тому, кто стоял передо мной на коленях. Потому я обнял его. Его старые кости и вялая плоть были такими же, как у всякого другого. Просто человек в беде, вот и все. Женщина, прекратив свои вопли, теперь беззвучно плакала, зажимая рот руками. Он стоял передо мной, приподняв лицо, словно его мысленный взор видел человека повыше ростом. Теперь стало тихо, и я мог слышать ворчание людей, бормотавших друг другу, что даже царю не пристало искушать богов. Колон лошадины, всегда мне там неспокойны, хоть он и очень красив. А в тот день, я уже говорил, вокруг все было напряжено, земля дышала тревогой, ярость во мне кипела так, что все тело стало вдруг от нее невесомым. Я повернулся к ворчавшей толпе и закричал. — Тихо! Вы кто? Люди? или кабаны, волки, шакалы. Я говорю вам, это закон Зевса — щадить просящего. И клянусь головой отца моего Посейдона, если вы недостаточно боитесь богов, то будете это делать из страха передо мной. Они умолкли. Старейшина вышел вперед и начал что-то хныкать. Кроме своей злости, кроме трепета перед этим святым местом, Я почувствовал, будто палец Бога прикоснулся к моей шее. «Этот человек под моей защитой! Троньте его! Вы научитесь бояться гнева Посейдона! Я прокляну вас именем его!» И словно дрожь вошла в меня через ноги из земли, и я почувствовал, что Бог со мной. Теперь настала настоящая тишина. Лишь птица щебетала где-то, и то тихонько. — Отойдите подальше. В подходящий момент я попрошу его милости для вас, а сейчас оставьте этих людей со мной. Они отошли. Я не мог еще взглянуть на девушку. Только что я чуть не сказал этого человека и его дочь, но вспомнил, что она и сестра ему из одного чрева. Она сняла с себя косынку и вытерла ему лицо там, где были ссадины от камней. Видно было, что в душе она дочь, привязавшаяся к отцу с детства. Пора было как-то приветствовать его словами, подобающими его родовитости, но нельзя же было сказать «Эдип, сын Лая», когда он убил Лая собственной рукой, потому и сказал «Приветствую тебя, гость этой земли. Там, где боги заявили о себе, людям подобает кротость».